После томительных минут изучения Галина Леонидовна дала знак шишлину, чтобы тот прикрыл наготу и застегнулся, и скорбно отошла к столу. Налила, выпила, поболтала ищущая вилкую, но так и не воткнула ее ни во что. глянул на всех и пожал плечами, демонстрируя теперь полную обреченность человека, перед злобными силами природы. — Ну? — с испугом спросил Шишлин. Он так и стоял, выставив белый живот, руками придерживая сползавшую майку. — Что, ну? — А ничего, — игриво и загадочно ответила Галина Леонидовна. И улыбка всевидения тронула ее узкие, тонкие, некрашенные губы. а все же — А тоже. пупа -то нет. — Как нет? Шишлин опустил голову, посмотрел на живот, пальцем потрогал коричневую впадинку. — Есть пуп? — Пупа нет, — убежденно опровергла его Галина Леонидовна. — То, на что ты показываешь, вовсе не пуп. Это бородавка, ушедшая в складки жира и мяса. «Да не может этого быть!» — чуть ли не плачуще воскликнул Шишлин. «Раз я родился, то значит, существует место соединения пуповины с телом». «Нет пупа», — обозлилась Галина Леонидовна, — «его и не могло быть, потому что никто тебя на земле не рожал». «Там тебя родили», — к потолку подняла она вилку. На небе, в другой цивилизации. «И как же я сюда попал?» Наконец-то она выбрала достойное ее блюдо, прицелилась вилкой в ломтик балыка, коснулась его, но тут же разжала пальцы, словно в балыке был электрический заряд, ударивший ее. «В запломбированной ракете!» Иван Васильевич Шишлин, обвиненный в инопланетянстве, продолжал оторопело стоять в позе новобранца, странные части которого рассматриваются призывной комиссией. И долго бы еще стоял, оглушенный и пораженный, если б не нарушил тревожное молчание, сильно поддатый субъект, спросивший Галину Леонидовну, Где она может продемонстрировать наличие пупа у себя? На что-то ответила коротко. Завтра бассейн на Кропоткинской. Приходи с телескопом. Сказала и одарила Андрея Николаевича долгим взглядом таким, чтоб всем, и мужу и ее тоже, стало понятно об отсутствии пупа у Шишлина Они, то есть она, Галина Леонидовна, и он, Андрей Николаевич, беседовали не раз, причем в обстановке, когда их пупы соприкасались. К этому трюку прибегала она не раз, из-за чего молва приписывала Сургееву развал всех браков непорочно чистой Кастендик